Ну, от чистого сердца. А разве его усмехнулся мой собеседник невесело, сердце возьмешь в ладони, чтобы показать, чистое или нет? И опять я подумал, что самая высокая и человечная вера вера не в действие, которое дано нам в непосредственном и неоспоримом восприятии, а в мотив. Действие, которое не видим, скрыт, утрата этой веры может быть самый тяжелый, тревожный симптом, потому что говорит о человеческой разобщенности. И тут подвернулась одна полуанекдотическая, дурашливая история, которая, как и шутейное размышление о местах в автобусе в той университетской дискуссии, содержала в себе достаточно богатую, далеко не дурашливую информацию. Старая женщина, педагог, учившая английскому языку несколько поколений студентов в солиднейшем языковом вузе, Выйдя на пенсию, когда ей было уже за 70, загрустила, что теперь никому не нужна. И дала объявление. Педагог с 50-летним стажем дает уроки английского языка детям и взрослым. Бесплатно. Совестно ей было на старости лет войти в меркантильную корпорацию репетиторов. Да и в деньгах не нуждалась. Помогали хорошо устроенные дети, была пенсия. Дав это объявление, она тут же сообразила, что написала в нем лишнее. Не надо было упоминать о взрослых. Ведь наплыв, вероятно, будет большой, сил у нее немного. Лучше сосредоточиться на детях. Как показало все последующее развитие событий, объявление в самом деле содержало нечто лишнее но как раз не то, совсем не то, о чем она думала. Старая женщина положила у телефона чистые листы бумаги, хорошо отточенные карандаши, чтобы записывать все необходимые данные, и стала ожидать наплыва. Ей не позвонил ни один человек. Она подумала, что объявления не попали в витрины, которые она сама выбирала, когда оформляла. Нет. Они висели там, на видном месте. Неужели никому в большом городе не нужны ее уроки, ее опыт? Телефон молчал. Тогда она позвонила сама более молодым коллегам, которые, как было ей известно, посвятили себя репетиторству, чтобы узнать, как обстоят дела у них. Те ответили, что от желающих нет отбоя. «Почему же у меня никто не хочет учиться?» «Не может быть!» — отвечали ей. «Быть не может!» «Да вот я дала объявление». Наконец, самый дотошный из собеседников заинтересовался полным текстом объявления и, заикаясь от неловкости, пояснил, что в нем есть нечто лишнее. Не надо было писать бесплатно. То, что хорошо, стоит дорого. И чем дороже, тем лучше. На расхват идут самые дорогие репетиторы. В их силу особенно верят. «Нет, нет, нет, тут не то, не то», — отмахнулась досадливо старая идеалистка. «Наверное, людям совестно беспокоить меня, потому что я стара, устала». Она не допускала самого естественного объяснения. В ее бескорыстие не верили. Время от времени я получаю горьковатые, а то и горькие по-настоящему письма об этом неверии. Вот одно из них. В твое бескорыстие не верят, потому что не хотят быть обязанными тебе. Особенно это ранит в мелочах. Но ведь из мелочей состоит жизнь. Недавно я оказала одному человеку, немолодой, как и я, женщине, чепуховую услугу. Перепечатала ее документы. А она несет мне через час корзину ягод.